Глава 14. Я подъезжал уже к переброду, когда внезапный вихрь закрутил и погнал по дороге столбы пыли. Упали первые редкие и тяжелые капли дождя. Мануэлиха не ошиблась. Гроза, медленно накоплявшаяся за весь этот жаркий, нестерпимо душный день, разразилась с необыкновенной силой над перебродом. Молния блистала почти беспрерывно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 Что вчерашний град наробил. У половины села жито, как ногами потоптано. У кривого Максима у козла, у мута, у Прокопчуков, у гордея Алефера. наслала таки шкоду ведьмака чертова, чтоб ей сгинуть. Мне вдруг в одно мгновение вспомнился весь вчерашний день. Угроза, произнесенная около церкви Олесей и ее опасения. «Теперь вся громада бунтуется», — продолжал Ермола. «С утра все опять перепились и орут. И про вас, паночу, кричат недобрые. А вы знаете, ека у нас громада. Если они ведьмакам еще зробят, то так и треба. То справедливое дело. А вам, паночу, я скажу одно — утекайте скорейше». Итак, опасения Олеси оправдались. Нужно было немедленно предупредить ее —